В доме на полуострове Бальбоа Дэл первым делом повела Томи в свою студию на третьем этаже, где она рисовала свои картины. Холсты и картоны были развешаны по всем стенам. Несколько штук стояло в углу, а всего Томи насчитал более сотни картин. На большинстве из них были изображены странные, невообразимые пейзажи и неземные закаты такой дивной красоты, что при одном взгляде на них Томми захотелось заплакать. «Я нарисовала все это при помощи дальнозрения», сказала Делл, «но я надеюсь, когда-нибудь туда отправиться». «Куда? Я потом расскажу». Восемь картин являли собой портреты. На всех был изображен Томми. Портреты были написаны с почти фотографической точностью и реализмом. Как, впрочем, и неземные пейзажи. Когда ты их нарисовала? спросил Томи, удивленно моргая. Он ничего не мог понять. Это работы последних двух лет призналась Делл. Все это время ты снился мне по ночам. Я знала, что ты это ты, мой суженный, моя судьба. И вот позавчера вечером настоящий ты вошел в кафе и заказал два чизбургера.